София Устинова. Академия проклятых. Кровь отверженных. Глава первая. Елисия. Она пустышка. Дядя небрежным толчком оставил в покое мое лицо. Сморщенный старик, которого до сегодняшнего дня никогда не видела. Да чего уж там? Я и о его существовании узнала пару дней как. И вот сегодня уже стояла перед суровым взором сэра Чарльстона, а пока он меня рассматривал, я дышать боялась, застыла в ужасе, не зная, как реагировать на его бестактность. А дядя не скрывал своего пренебрежения и был совершенно не рад моему прибытию. Вернее, разочарован рухнувшими надеждами, которые на меня явно возлагал. «Генри, выкинь отсюда этот никчемный хлам». Дядя с шумным выдохом сел в резное, на вид старинное и очень дорогое кресло близ камина. С шорохом поправил полы длинного халата, в котором великодушно изъявил желание меня встретить. Тощие, искривленные старческим артритом руки, водрузил на подлокотники. «Но это все, что у меня есть?» Я покосилась на единственный чемодан, куда вместились все мои скудные пожитки. И стиснула лямку сумочки через плечо, где было самое важное: документы, пара фотографий, память о матери и папка с моими рисунками. Ч! Нетерпеливым жестом заткнул меня дядя. Сэр, хочу напомнить, она все же ваша племянница. Чинно прозвучал голос Генри, и до меня с задержкой дошло, что хлам не мои пожитки, а я. «Последняя из вашего рода». Как ни в чем не бывало, продолжал дворецкий. Как бы дико не звучало для меня, привыкшей к простой городской жизни девчонки. «Не забывайся!» Прошелестело недовольство сэра Чарльстона. «Может, в женскую часть?» Упирался вежливо и спокойно Генри. «Сказал же, она мне здесь не нужна. Чего не хватало заниматься еще и ей?» Рыкнул сэр Чарльстон, стискивая морщинистыми кистями подлокотники так яростно, что и без того дряблая светлая кожа слегка посинила. Я не виноват, что мой рот бестолково плодился, и отвечать за их отпрысков не намерен. Такое заявление меня оглушило. Я и без того слушала в полнейшем недоумении своего новоиспеченного дядюшку, а теперь застыла в беспредельном шоке. Сэр Чарльстон был отталкивающим на внешность старикашкой, а вкупе с мерзким характером, а он, судя по его репликам и приказам, наимерзейший. Неожиданная встреча с родственником. Зачем? Зачем он меня позвал к себе? И, естественно, я уже жалела, что согласилась с ним увидеться. Но у меня выбор был невелик. После смерти матери либо приют, где меня ожидали побои и насилие, а по выходу — бордель. Ведь без средств к существованию и без должного образования я никуда не устроюсь. Либо дом дядьки, который сделал удачное предложение переехать к нему. Конечно, выбрала второе. Тем более не я к нему рвалась. Он сам меня разыскал и пригласил. Вернее, его поверенное лицо. И я поехала, думая, что мне будут рады, Вот только оказалось, все как-то не так, как представляла. Ужас! Мне бы годик продержаться без приюта, а там я что-нибудь придумаю. Мне всего семнадцать, совершеннолетие через год, а наследствие речи не шло, но я хотя бы числилась самостоятельной. Я была готова работать. И не требовала богатств, привыкла жить более чем скромно. Мама последние годы жила очень экономно, много работала, но это все равно нас не спасало от подкрадывающейся нищеты. Поэтому я и ухватилась за предложение дяди. Может, не прогонит? А я не буду дармоедкой, буду суетиться по хозяйству, я не боюсь заморать руки. Но, видимо, зря рассчитывала на такую щедрость. Мои надежды тоже рухнули. Я судорожно сжала лямку сумочки, готовая убираться во свояси, так и не узнав, кто такой мой дядя, почему они с мамой перестали общаться, почему она никогда о нем не упоминала. «Тогда спешу напомнить об академии». Генри поражал выдержкой. Умением невозмутимым тоном общаться с таким привредным стариком, словно дворецкого, не волновала грубость сэра Чарльстона. «Девчонка пуста», — поморщился дядька вперив в меня колючий взгляд голубых выцветших глаз. «Но если в ней хоть что-то сокрыто, они помогут этому проявиться», — уверенно настаивал Генри. «Все равно ничего не теряете. Кроме средств за ее содержание в академии». Недовольно подметил дядька и скривил свое и без того морщинистое лицо. «Что здесь, что там?» парировал ровно Генри а так хотя бы не будет докучать вам, мозолить глаза, и образование получит. М, -м, -м, м Задумчиво скрипел сэр Чарльстон, пока мое ошалевшее от негодования сердце колотилось в груди. «Ты прав», — кивнул нехотя дядька. «Так тому и быть. Отправь девчонку сегодня же в Академию проклятых, а я сопроводительное письмо напишу. Они мне должны, пусть возьмут». Заключил сэр Чарльстон. Вот такое знакомство с дядей. Прощаться со мной не стал. Просто отвернулся к камину и словно забыл о моем существовании. Кабинет покинула с едва заметного кивка Генри, подхватившего мой саквояж. Дворецкий в гробовом молчании меня куда-то вел по длинному коридору, освещенному подрагивающими свечами, как в старинном замке. Это было диковина для меня, привыкшей к городскому темпу жизни, современному дизайну, цивилизованному, пусть и бедному жилью и простеньким, но обязательным благом человечества. А у дяди словно другой мир, эпоха, измерение. Поэтому озиралась как дикарка, пытаясь запомнить особняк дяди, так сильно напоминающий дворец, напоминающий Потому что он был проще и суровей. Трехэтажное здание с прямыми линиями, но из таких же серых камней, из каких строились многие замки древности, только без заостренных башен. И комнаты, залы, что походили все под старину, словно дядя любитель древней эпохи, поэтому и дизайн поддерживал в строгости. А что за академия такая, проклятых! Робко нарушила тишину когда вопросов стало больше, чем могла удержать в голове догадок. «Название такое звучит мрачно и необнадеживающе. пожевала мысль. Генри даже не покосился на меня. шел ровный и невозмутимый, как и подобало вышкаленному дворецкому в поколении. Никогда о такой не слышала. Сделала еще одну несмелую попытку разговорить мужчину. «Поверьте, мисс». Вы много о чем не слышали. Это верно, но я даже не знаю, чему учат в данной академии. Это пансионат? Женский? Я смогу потом расплатиться за щедрость дядюшки. Вам не об этом стоит волноваться, мисс Элисия. Можно просто Лиса. Прикусила губу, заполучив все же холодный взгляд дворецкого. Мое замечание было неуместным, ведь меня ссылали черт знает куда. И черт знает насколько. А стало быть, Генри, возможно, меня больше никогда не увидит. Да, вы правы, согласилась я. Но «проклятый» запнулась опять. Такое красноречивое слово рисовало не самое прекрасное будущее в стенах Академии. Отбросы общества. Отверженные. Проклятые. Прокаженные. В общем, бр! компания для пустой меня. Все, что вам сейчас стоит знать, это ваш дом на ближайшие пять лет», — в своей чинной манере отозвался Генри. Остановился в мрачной зале близ дивана, поставил на пол мой потрёпанный чемоданчик, неспешно обернулся. «А на вашем месте я бы лучше привык к мысли, что до конца жизни». «Дядя не вышел меня провожать», но письмо передал через дворецкого уже знакомому мне поверенному, Константину Евгеньевичу Егушкину и никакому ни сэру, ни господину, ни месью, хорошо воспитанному, сдержанному мужчине в довольно дорогом костюме, тоже малоразговорчивому, зато не такому напыщенному, как дядя и его дворецкий. «Домой?» Меня слегка подивило, когда по приземлению самолета мы оказались в знакомом аэропорту. «А мы куда?» Опять озадачилась, когда в сторону города свернули. Вроде говорили о какой-то там академии, а вот теперь озадачилась, а не тайное ли это слово «дурдом»? Аналогия что надо. Проклятые — психи. «Удобно», — сказали Академия Проклятых, и человек не в курсе, куда его на самом деле везут. Вопрос, как и предыдущий, остался без ответа. Но, вопреки моим страхам, в городе не у клиники остановились, а возле... Только не говорите, что МГУ — это Академия проклятых. Глаза на лоб полезли, когда представительное авто, забравшее нас из аэропорта, остановилось напротив самого престижного универа города. Хотя, почему нет? Сюда даже отличнику с идеальным проходным баллом тяжело попасть. Что уж говорить о моем. Нет, я не двоечница, уверенная хорошистка, но других достоинств в виде богатых родителей у меня нет. Не совсем. Брякнул Константин Евгеньевич, кивнув на дверцу, которую передо мной услужливо распахнул молчаливый водитель с незапоминающимся лицом. К моему усиливающемуся удивлению... Егушкин мою кладь тоже прихватил и шел примёхонько в универ. Ноги подкашивались, волнение душило. Я точно зачарованная озиралась, не веря, что смогу стать частичкой этого фешенебельного мира. «Не зевай!» — поторопил меня Константин Евгеньевич на проходной, успев договориться о нашем проходе в многоэтажный корпус главного здания. По коридору сновали небольшими группками студенты, а также задумчивые преподы. Двери со скрипом хлопали, обувь шуршала по полу, каблучки отбивали цок-цок. В этом универе даже пахло по-иному, дорого и престижно. «Елисия, не спи!» Вновь меня одернул голос Ягушкина. Я ускорилась, не переставая умиляться и восхищаться. Мы покружили по этажам, переходам, пока не оказались в корпусе факультета истории и обществознания. Признаться, это науки, в которых не особо сильна. «Здравствуйте!» Только вошли в приемную декана факультета, Константин Евгеньевич обратился к женщине за столом секретаря. «Господин Шангайский на месте?» «А у вас назначено?» Осведомилась секретарша, вскинув аккуратные дуги бровей из-под тонких очков. «Конечно!» Чинно кивнул Ягушкин. Я рядом мялась, словно воды в рот набрала. Да и не знала, как себя вести в данной ситуации. Женщина тотчас завозилась. Взяла трубку с аппарата внутренней связи. «Вальдемар Львович, к вам, господин!» Опять глянула на Константина Евгеньевича с явным ожиданием. Егушкин представился поверенный. Женщина передала и, положив трубку обратно на аппарат, сообщила. «Вас ждут». Можете войти. Страшно. Волнительно. И что ей там делать? Мужчина в летах оторвал глаза от сопроводительного письма, которое ему вручил Ягушкин. Только мы вошли в кабинет и вскинул на меня бесстрастный взгляд. Шангайский вообще был морозно непрошибаемым на эмоции. Невысокий, но крепкий, несмотря на почтенный возраст. Седые волосы зачесаны аккуратно. В голубых глазах вселенская усталость. Сэр Чарльстон выделил значимо Константин Евгеньевич. Особо просил за нее. Опять глазами на письмо стрельнул. Кто его знает? Может, сила спит? Ты что-нибудь знаешь о силе? Посмотрел на меня в упор декан. Я покосилась на Ягушкина, опять на мужчину и мотнула головой. нет и честно не понимаю, что происходит, и что это вообще за академия такая. Если у нее нет талантов или каких-либо предпосылок, она там не выживет. Сны. Перебил его Константин Евгеньевич. А меня, по правде, фраза «не выживет» очень заинтересовала. Взволновала, что ли, особо. Но факт, что поверенный знал о том, что я никому не говорила, кроме матери и психолога, И то, по малолетству, вынудил уставиться на Ягушкина в безмерном удивлении. «Вещие!» — ошарашил в свою очередь Шангайский, вызвав у меня нервный смешок. «Нет!» — опередила Константина Евгеньевича, рьяно качнув головой. «Тогда в чем сила?» — нахмурился декан. «Она рисует», — продолжил Ягушкин, словно не слышал наших недоумений и вопросов. Я опять хлопнула ресницами и защитным жестом прижала к себе сумочку. «Картинки оживают?» — опять подивил диким уточнением декан. «Нет». В этот раз первым отозвался поверенный. «Но...» — было продолжил он, но тотчас велел мне. «Покажи свои рисунки». Едва заметно, но красноречиво кивнул. Под пристальными взглядами обоих я помялась всего пару секунд. Как-то не по себе заставлять ждать, когда так смотрели. Проглотила волнение и выудила папку с зарисовками. Дрожащей рукой протянула шангайскому. «Не лучшие работы». Дикан бегло просматривал листы с самого начала. Но чем дальше углублялся, тем надольше останавливался и разглядывал. Мрачнел, хмурился. «Это первые детские». Зачем-то решила оправдаться. Подала голос и удосужилась сурового взгляда из-под седых бровей. «Во сне» — за меня добавил Ягушкин, и теперь и я, и декан уставились на него.